князем ливанским и иерусалимским француз этот служил гувернером у балашовых и Дебальмен не мог понять почему князем ливанским и иерусалимским сделали гувернеора и уж совсем нехорошо было что в этой ложе состоял известный петербургский ресторатор Тардив, у которого дебальмен нередко обедал причем заказывая обед называл хозяина по имени а тот стоя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 Губернатор острова сэр Гудсон Лоу, очень не желавший встречи иностранных комиссаров с императором и всячески ей препятствовавший, с первых дней категорически потребовал от Дебальмена на точном основании инструкций, чтобы он ни в коем случае не называл узника иначе, как генералом Бонапартом, и уже это одно исключало возможность встречи, ибо Александр Антонович чувствовал, что у него язык не повернется сказать Наполеону «мон женераль», как Ваське Давыдову. По этим причинам, как это ни было странно, глупо и досадно, Дебальмен несколько лет прожил